Глава четвертая. Утром я проснулась от того, что рядом громко разговаривал Уго. Мерзкий дух на какое-то время вышел из картины, перенес ее в комнату, где я спала, и в лес обратно. Все для того, чтобы я не пропустила его гениальные мысли. Я придумал повод, чтобы явиться в торговую гильдию. Я открыла глаза. За окном было светло, но летом светло почти всегда, так что приступ красноречия на уго мог напасть и в 4 часа утра. Разумеется, озвучу я его, если ты пообещаешь взять меня с собой. Я повернулась на продавленном матрасе и посмотрела на картину. Спина болела так, будто ночь я провела на досках. Хотелось хоть немного времени чтобы восстановиться. Уга, я знаю, что после смерти многие души не могут успокоиться, потому что сходят с ума. Мне кажется, ты это как раз тот самый случай. Вот как ты представляешь? Пришла в торговую гильдию с картиной. Что обо мне подумают? Мы представим меня твоим адвокатом. В голосе Уга прозвучала такая надежда. Что меня опять посетили подозрения насчет его при жизниного занятия. Но озвучивать я их не стала, понимая, что дух опять замкнется. Разве адвокаты могут быть мертвыми? В законе об этом ни слова не сказано. Дух ответил так быстро, будто только что в учебнике прочитал. А раз запрета нет, значит, теоретически хватит. Я встала с матраса. И потянулось. В спине что-то хрустнуло. Хоть в качестве адвоката, хоть в качестве дурного духа в торговую гильдию со мной ты не пойдешь. По какой причине? То есть Уго еще и протесты вздумал заявлять? Я так разозлилась, что в ответ нескромно рявкнула: По причине здравого смысла. Уго обиженно замолчал. Так что я получила возможность принять душ в тишине. Формально. Душем не пользовались долго, и трубы сильно заржавели. Минут 10 пришлось ждать, пока из оранжевой вода превратится в прозрачную. А в остальные 10 минут дух перестала бежаться, и тишина прекратилась. Я не прислушивалась, но возмущённый фон, который всячески распространял луга, Съел все удовольствие от процесса купания, но болтая дух выдал свою идею. В торговую гильдию мне нужно попасть, чтобы получить лицензию. Ремонт в доме я могла делать и без нее, но повод был очень даже неплохой. Я вышла из души и передо мной во всей красе встал вопрос: что надеть? Вообще гардероб ведьмы призван решать три задачи: отвлечение, соблазнение, устрашение. Но мои платья могли лишь вызывать смех. Приобретены они были ещё до поступления в колледж. Во время обучения мы носили форму, и модниц в Велтоне явно удивить не могли. Следовало посетить швею Но как скоро она сможет сделать мой заказ? Не выйдет ли так, что торговую гильдию в новом платье я смогу посетить аккурат на свадьбу её главы. Я тяжело вздохнула и натянула то платье, которое приходилось носить реже всего. Зелёное, с бантиком. Ненавижу зелёный цвет и бантики всех мастей. Ты к швее? Непонятно, почему обрадовался Уго. Попроси её изготовить что-то эффектное. Что-то такое, чтобы вся гильдия поняла: ведьма открывает своё дело. На зеркало я оглянулась, хмура и со скорбью. По моему плачу нельзя было даже понять, что я ведьма, а потом метлу решила взять с собой как доказательство. А то вдруг глава торговой гильдии подслеповат, глуховат, да ещё и туповат до кучи. Помимо метлы я взяла с собой несколько экземпляров зелий для лица, которые сложила в большую сумку. Уго смотрел на мои сборы с подозрением. На портрете появился призрачный глаз страдающего косоглазия. Почему ты берёшь к швее все эти скляночки? Ты хочешь заколдовать её? Чтобы сшила платье бесплатно? Хороший выбор, но не уверен, что это законно. Не забудь замести следы. Я громко вздохнула, но не прервала слова блудия духа, и он продолжил. Ни на что не намекаю, но лучшим способом избавиться от доказательств является смерть. Уго многозначительно поморгал единственным видимым глазом. Сама решай, то должен умереть. Я взяла сумку в правую руку, метлу в левую и толкнула дверь ногой. Она со скрипом открылась, но не зафиксировалась, а отправилась обратно. И в этот краткий миг я выскользнула на улицу, успев крикнуть Уга, я в гильдию. Дух взвыл, но сделать уже ничего не мог. Я хохотнула смехом номер 5 из арсенала ведьм, а именно Смех злобный, укороченный. И только тогда заметила полицейского. Он стоял сбоку от крыльца и явно ждал меня. Молодой, долговязый, с густой чёлочкой и выбритым затылком. Осмотрел-то как, будто я уже в отделении за решёткой сидела. Взгляд многое может сказать о человеке. И вот об этом конкретном сержанте Я поняла главное. Он мне не нравится. Молодой человек с такими прищами, как у вас, я бы делала лицо попроще, громко сказала я. Сержант удивлённо моргнул, но высокомерное выражение пропало. Ведьма? Госпожа Белингслаузе, поправила я. Что вам нужно? У меня для вас повестка. Полицейский протянул мне узкую полоску серой бумаги, по которой изредка пробегали фиолетовые искорки. Я с неудовольствием взглянула на неё, но брать в руки не стала. Вы должны явиться в отделение. Когда? Прямо сейчас. Сержант хитро улыбнулся. Я кивнула и села на метлу. Нет, мне это не подходит. Полицейский растерялся. Даже по сторонам посмотрел, словно хотел призвать свидетелей моей наглости. Но будний день, утро. Улица пустовала. То есть как это? Но ведь вы обязаны. Руки были заняты, хотя очень хотелось покрутить пальцем у виска. Молодой человек, вы, наверное, недавно работаете. А потому не знаете, что сначала нужно отдавать повестку, а потом сообщать, что это она. Раз я в руки бумагу не взяла, значит заклинание не подействовало. И жгучего желания пойти с вами в отделение у меня не появилось. Так что до свидания. Я широко улыбнулась. Хотела бы громко засмеяться. Но решила, что оставлю это на другой раз. Я улетела, а сержант смотрел мне вслед, широко раскрыв рот. Повестка выпала у него из рук и взлетела даже быстрее, чем это сделала моя метла. В городе я жила уже пару месяцев, и где принимает лучшая в городе швея, безусловно знала. А лучшая почему? Потому что единственная И госпожа Тиллер этим без совестно пользовалась, завышала цены, задерживала выполнение заказов. Все, у кого имелась возможность, заказывали платья в соседних городах. Но у меня ее не было. Несмотря на ранний час, ателье было полно людей. Помощницы обмиряли сразу трех девушек, целые группы поддержки одобрительно охали, даже без повода. И все присутствующие были настолько претенциозно одеты, что я в стареньком платьце с огромной сумкой и метлой выглядела, мягко говоря, белой вороной. За мной хлопнула дверь, внося посторонний звук в милое воркование, и все представительницы женского царства, желавшие хорошо выглядеть, обернулись. Обернулись. И замерли, вытрящив глаза, словно голодные чайки на рыбину. Не меньше 20 девиц с одинаковыми причёсками и в разноцветных однофасонных платьях смотрели на меня и словно бы ожидали повода, чтобы броситься. Следовало забросить хоть какой-то корм в их обезобразенные модой головы. Добрый день. Мне нужна госпожа Тиллер. Ведьма? Это же ведьма. Волной зашуршали предположения. Не похоже, у неё есть метла. Тиллер, напомнила я, повыше приподняв подбородок. К негативной реакции на своё появление привыкла ещё с детства. Ведьма я чистокровная. И с мамой даже в булочную нельзя было зайти без того, чтобы нам пообещали. от скемуки. Где ж вия, маэстра швейного искусства? Из глубины девичьего царства вперёд шагнула импозантная дама в таком открытом платье, что оно точно решало ни одну задачу гардероба ведьмы. Швеи, это вот. Женщина пренебрежительно махнула на помощниц, собирающих юбками пыль. А я создатель моды. Приятно познакомиться. Хмуро солгало я. Госпожа Тиллер мне резко не понравилась. Начиная от седых волос, уложенных идеальными колечками, до экстремально высоких каблуков на ярко-красных туфлях. Мне нужно заказать у вас несколько платьев. Разумеется. Госпожа Тиллер мерзко хихикнула, и почти все девицы ее поддержали. Мое ателье знает каждая девушка в городе, от ведьмы до супруги мэра. Виски сдавила. Момент, который происходил сейчас, мне словно бы пришлось проживать не единожды. Во время учебы в колледже попыталась было заказать в одном из ателье платье. Но те швеи из прошлого, также называющие себя громкими словами, осмеяли меня. Вот только я уже не была испуганной девчонкой, стесняющейся своего дара, а потому так широко улыбнулась, что, кажется, продемонстрировала зубы мудрости. Те девицы, что поумнее, отошли назад и прекратили хихиканье. Но глупых оказалось больше. Запомнила их. На тот случай, если они пожелают изменить свою внешность. Кому я могу озвучить свои пожелания? Госпожа Тиллер подошла ближе, грациозно покачивая широкими бёдрами. Ея смотрела меня, поджимая губы. Неплохие данные, конечно. Думаю, смогу с этим работать. Эй, десятая Тиль. Пойди сюда. К нам подошла симпатичная девушка, такая худая, что, уверенно, под определённым углом она могла просвечивать. Глаза в пол и в руках испуганно вертит ленту для снятия мерок. На меня даже не выделили опытную швею. Ну что ж, снимем мерки с этой ведьмы. Я приподняла бровь. На мой вопрос так и не ответили. Итак, нарочито, что оставить это без внимания, было невозможно. Десятая Тил приложила ко мне ленту, а я мило улыбнулась и отвела её руки. "А у вас плохая память, госпожа Тиллер. Я права?" Маэстра швейного мастерства медленно повернулась. Тейз и её подчинённых, что уже прекратили наблюдать за представлением и приступили к обязанностям, замерли и вжали голову в плечи. Вы так считаете, ведьма? Конечно. Я мысленно посокрушалась насчёт того, что платья мне не видать. Своим помощницам раздали намерки вместо имён и через 5 секунд уже забыли о моём вопросе. Но я не горда, повторю. Кому могу озвучить свои предпочтения? Мне ваши предпочтения ни к чему, фыркнула госпожа Тиллер. Какой вкус может быть у ведьмы? Я здесь придумываю платья сама, и пока еще никто не остался недовольным. Я скептически посмотрела на толпу девиц, которые слушали скандал за таи в дыхании. Ну, судя потому, что все одеты одинаково, вкус у вас тоже не очень-то хорош. Открою секрет. Если вы изменили цвет платья, фасон от этого нисколько не поменялся. Лицо госпожи Тиллер побогровело, а глаза чуть ли не вылезли из орбит. Весь напущенный лоск мигом слетел, и именитая швея стала похожа на обычную торговку с рынка. Женщина упёрла руки в боки, набрала побольше воздуха в лёгкие. Но только открыла рот, как кто-то хрюкнул, то ли испуганно, то ли весело. Естественно, момент надвигающейся бури был безвозвратно испорчен, и все мы уставились на десятую тиль, которая посмела издать неразрешённый звук. "Уволена", холодно произнесла госпожа Тейлер. И девушка пошатнулась. Представляю её ощущения. Найти работу швеёй в этом городе попросту невозможно. Я ощутила жалость и не успела даже толком поразмыслить, как сказала: "Нет уж. Это она от вас уходит". "Куда это?" скривилась госпожа Тиллер. Логичность явно не её конёк. "Будет работать у меня". Десятая Тилль охнула, но ничего против не сказала. За что я была очень благодарна. Возьмися она отказываться, и лицо бы я потеряла. По ней видно: порядочная и талантливая. Нечего ей делать в этом месте. Почему? задала вдруг вопрос одна из девиц, что пришла на примерку. Я развернулась на каблуках и обличительно ткнула пальцем в один из нарядов, выставленных в качестве примеров. Здесь все не свежее: идеи, манекены, ткани и даже вы. Вновь посмотрела на госпожу Тиллер и ядовито выплюнула: "Прасроченная женщина". Ой, что началось! Госпожа Тиллер кричала, топала, бросала в меня всем, что попалось под руку. Даже одну из стройных тель схватила, но не смогла поднять. Я хохотала смехом номер 10, унижающим. Посетительницы визжали и разбегались. Одно моё посещение нанесло госпоже Тиллер убытки. Я напоследок увернулась от летящей в мою голову шкатулки с нитками и покинула ателье, хлопнув дверью. Не будь я чёрной ведьмой, решила бы, что на меня проклятие наложили. Потому что торговая гильдия тоже встретила меня неприветливо. "Неприёмный день", твердила мне грудастая секретарша, на чьём лице не было заметно ни единого проблеска мысли. "Но мне очень надо", хныкала я, посматривая в сторону двери с табличкой "Глава торговой гильдии". Словно сама судьба указывала пальцем на место, В которой мне необходимо попасть. Хотите, я сделаю вам скидку на услуги красоты. Что вы желаете? Чистка лица? Секретарша скривилась, а я поморщилась, поняв, что дала маху. Лицо у красотки и без моей помощи было чистое и нежное, хоть обливая ее зелем для прыщей, честное слово. Кстати, у меня вроде бы имеется с собой одно такое. Ещё губы могу увеличить. Забросила я ещё одну удочку. А вместе с тем принялась искать в сумке средства для порчи чужого лица. Секретарша встрепенулась. Правда? И сильно увеличьте. Я задумалась, прикидывая, как бы полувчее соврать. Просто увеличением губ интересовалась одна моя подруга. Изель, я тогда не очень-то удалось. Но ошибку свою я вроде бы поняла и согласна средство доработать. Будут как у утки, призналась я. Но это временный эффект. Нет, как у утки не хочу. Секретарша опять поскушнела. Мне бы чуть-чуть верхнюю. Значит, увеличим на чуть-чуть. Согласилась я, решив, что к моменту открытия кабинета смогу что-то придумать. Пустить, а? Да нет его там, ушёл куда-то. Словно не соглашаясь со словами секретаря, за стеной кто-то закашлялся, а после ещё и уронил что-то тяжёлое. Я скептически посмотрела на девушку. Её наглая ложь мне категорически не понравилась. Так что я сбросила маску вежливости. А за враньё идеальную кожу можно и испортить. Сейчас как брызгну зельем, и обрастёшь прыщами. А за враньё идеальную кожу можно и попортить. Сейчас как брызгну зельем, и обрастёшь прыщами. А ты попробуй. Секретарша встала из-за стола, расправила спину. И вдруг оказалось, что она на голову выше меня, да еще и довольно широка плечами. Плескать зелье ей в лицо как-то резко перехотелось. Проверим, хватит ли тебе здоровья. Девушка тяжело размахнулась, я испуганно ойкнула и приняла единственное верное в этой ситуации решение: развернулась и бросилась в кабинет. Неуклюже прижимая к груди открытую сумку, склянки с зельями гремели, звенели. Секретарша закричала, но задержалась, чтобы обойти стол. А у меня появилась возможность ворваться в кабинет. Я мигом закрыла за собой дверь и даже навалилась на неё. Но что-то никто не пытался сместить меня с занятого места. Более того, Из приёмной донеслись визги и странные звуки, похожие на удары лазиной. С люмбапедством я боролась хуже, чем с отчаянными секретаршами. А потом упорядрила дверь и посмотрела в щёлочку. Оказалось, что метлу я оставила в приёмной, и скорее всего, обиженная на меня девица, пробегая мимо, решила её схватить. А метла моя не просто веник с палкой, она, можно так сказать, душой обладает. Как уго почти, только характер у нее раза в три хуже. В общем, метле небрежное обращение не понравилось, и сейчас она гоняла секретаршу по приёмной. Я облегченно выдохнула, осторожно прикрыла за собой дверь. И тогда только обернулась. На меня, пребывая в полном недоумении, смотрел милого вида старикашечка. Я быстро огляделась: полки, книги, куча папок с документами, стол с огромным широким креслом. Кабинет как кабинет. Даже фигурки какие-то стоят. Ну точно. Кабинет главы торговой гильдии. Хозяин кабинета. Вот он. Хватай и растаргай помолвку. Старичок стоял у полок и никуда уходить не собирался. Я приободрилась и двинулась на главу торговой гильдии, удерживая на лице фальшивую улыбку. Доброе утро. Рада вас видеть. И я. Радости на лице старика никакой не было. напротив. Он даже попятился. А секретарша уверяла меня, что никого в кабинете нет. Ну, кто-то всё же есть. Да. Я старательно нашаривала в памяти имя человека, которому должна испортить помолвку. И не получалось. Поэтому решила по тонкому льду не ходить и по имени главу торговой гильдии не называть вовсе. Я Франциска Белингслауза, и у меня к вам очень важное дело. Вы уверены, что ко мне? Я наступала. Старичок отступил за стол и схватился за кресло, словно собирался от меня и отбиваться. Может быть, подойдёт кто-то другой? Ох, прочь сомнения. Я неосторожно грохнула сумкой об стол, и бутылочки обиженно зазвенели. Старичок выглядел испуганным, и я решила, что пора сбавить обороты. Вы не подумайте, я не всегда такая возбужденная. Просто ваша секретарша Хамло. Глава торговой гильдии в конце торопел, упал в кресло и прижал к груди руки. Милочка, но как же так? У меня нет секретарши. Я прислушалась. В приемной уже воцарилась тишина, но не привиделась же мне грудастая девица. То есть как? Да вот так. Старичок достал из кармана платок и промокнул вспотевшую лысину. У меня только секретарь. Я ахнула и сама ощутила потребность вытереть под солб. То есть это злобная девица. Мужчина? Не понимаю, о чём вы говорите, признался старичок. Давайте мы пройдём ко мне в кабинет и всё там спокойно обсудим. Мне резко захотелось сесть. Я вообще уже не понимала, что происходит и нуждалась в помощи. Прошу прощения. А это чей кабинет? Мой. Голос послышался от двери. Был он грозен. И потому оборачиваться мне не хотелось. Старичок в кресле главы торговой гильдии, наоборот, приободрился. Господин Кромберг, прошу прощения, я просто не успела объяснить девушке, что это не мой кабинет. Ну что ж, в конце концов, у людей на лбу имена не написаны. Я гильдию посетила в первый раз и вполне могла ошибиться. Но несмотря на мантру, гадливое чувство сожаления из-за ошибки настроение подпортило. Разумеется, господин Дох, тяжело это сделать, сидя в моем кресле. Заметил Кромберг. Он обошел стол, и я наконец смогла увидеть мужчину, у которого скоро сорвется помолвка. Увидела и в конец расстроилась. Он был хорош, настолько хорош, что мои мысли о добром деле для Герти Кафлиц вмиг рассеялись. Она точно не скажет спасибо за разрыв помолвки. Даниел Кромберг выглядел как идеал мужчины: высокий, настолько широкоплечий, что казалось, обнимет и расплющит, с карими серьезными глазами. и длинными волосами, заправленными за уши. Но приглядевшись внимательнее, я всё же сделала вывод, что узкие губы и тяжёлый подбородок выдают человека упрямого и жёсткого. А потому Герти Кафлец просто должна осознать своё спасение в моём лице. Господин Дох уступил кресло владельцу. И с неудовольствием посмотрел на меня Я ждал вас, господин Кромберг. Может быть, мы закончим обсуждение моего вопроса по приватизации? Конечно. Кромберг сел в кресло и сложил руки на столе. Атмосфера в кабинете становилась гнетущей, и мне не хватало воздуха. Заканчиваем обсуждение. Я говорю: "Нет". То есть как это? Взвизгнул старик, но глава торговой гильдии лениво повернул голову в его сторону, и визг сошёл на нет. У меня посетитель, спокойно сказал Кромберг, но в голосе его слышалась такая угроза, что даже я похолодела. Обдумайте аргументы и возвращайтесь с ними. Дох повернулся на каблуках и бросился к двери. Кромберг подождал, пока он возьмётся за ручку, и добавил: "Если аргументов будет недостаточно, даже не пытайтесь вернуться. Не стоит". Старик выскочил в приёмную, а Кромберг перевёл на меня тяжёлый взгляд. В кабинете воцарилась тишина, которую я боялась нарушить минут 5. Так и застыла, глядя куда угодно. только не на главу торговой гильдии, который уже не восхищение у меня вызывал, а необъяснимые опасения. Следовало на что-то решаться. Меня зовут госпожа Белингслаузе, мрачно сказала я. Кромберг задумчиво кивнул, словно подтверждал. Да, вас именно так зовут. Я ведьма и хотела бы открыть в Велтоне кабинет красоты. Мужчина опять кивнул, поощряя меня продолжать. Я приободрилась. Помещение у меня имеется, необходимые знания и навыки тоже. Могу показать диплом колледжа по зелиеварению, у меня отличные оценки. Я увлеклась, рассказывая о том. Какая молодец, какой замечательный выйдет кабинет красоты. Но могу оправдать это высокой степенью нервозности. Меня пугал мрачный взгляд Кромберга, который от секунды к секунде становился злее. Госпожа Беленкслаузе. Мужчина прервал меня на самом интересном месте. А по какому праву вы напали на моего секретаря? Я? В своем возмущении я была и искренней. Возмутительный поклеп! пальцем к ней не прикоснулась. Кромберт откинулся на спинку кресла, а я сложила на груди руки. То есть это не ваша метла гоняла хрупкую девушку по приёмной, пока я её не обезвредил. Ничего себе, хрупкая девушка. Я задохнулась от возмущения, но тут же осознала смысл всех слов Кромберга. Постойте, что вы сделали? Я бросилась вон из кабинета на помощь верной подруге. Она оказалась цела, но связана заклинанием. В сумке у меня имелся нейтрализатор, но вернуться в кабинет за ним не вышло. Дверь была заперта. И как это понимать? – спросила я у секретарши. Лохматая из царя по наяжескими прутьями. Она смотрела на меня еще злее Кромберга. Но драться уже не спешила. Неприемный день, прошепела секретарша и показала язык. Я была настолько возмущена, что достойного ответа не придумала. Погрозила метлой и пообещала. Я завтра еще приду, поняла? А завтра здесь очередь будет. Не пройдешь. Злорадство в голосе секретаря было настолько осязаемым. что моя метла слабо дёрнулась, но порвать пут заклинания не смогла. Посмотрим. Для явшего подтверждения угрозы Яна последок применила смех под номером 5.